Глава сорок четвертая. Лера. Ну, здравствуй, сестра. С едкой ухмылкой меня приветствует Злата. Судя по тому, что я вижу, она в доме одна. Небрежно раскиданные по комнате вещи, гора грязной посуды в раковине и использованные кружки, стоящие по всем свободным поверхностям. Моя сестра как не любила наводить порядок, так и живет всю жизнь в бардаке, причем в прямом и переносном смысле этого слова. «Я уже думала, ты собралась остаться ночевать во дворе», произносит, откровенно издеваясь надо мной. Унижать и смешивать людей с грязью ей доставляет особое удовольствие. Принижая других, она себя ощущает на высоте. «Для чего ты меня выкрала?» В лоб задаю единственный волнующий на данный момент вопрос. Я не собираюсь показывать ей свой страх и терпеть оскорбления. «Зачем?» – спрашиваю с нажимом. Но сестра отвечать не спешит. Златка будто намеренно тянет время. Она кидает на меня полный презрение взгляд, берет со стола телефон и отходит чуть в сторону. Освобождает для меня дорогу. «Проходи», — кивает вглубь комнаты. «Я не кусаюсь», — ухмыляется недобро. «Пауза», — смотрит на меня волком. «Пока», — добавляет чуть позже и ржет. «Видимо, это у нее истерическое». Прекрасно осознавая, что со связанными руками и на большом сроке я не в состоянии оказать должного сопротивления, оно будет все равно бесполезным. Я лишь наврежу себе и малышу. Поэтому я собираю в кулак всю свою стойкость и с напускным спокойствием прохожу в гостиную. Усаживаюсь на диван, не свожусь с сестры пристального взгляда. В открытую слежу за ней. Если Златка решит выкинуть очередной финт, то тогда. то Я хотя бы сумею вовремя среагировать. Кто знает, что на уме у нее? Последнее время у нее непредсказуемые выходки. «Что тебе нужно от меня?» Спрашивают, тщетно подавляя беспокойство. Смотрю на нее, и мне кажется, что она обезумела. Или снова пьяна. Ни от чего уже не удивлюсь, если честно. «Что нужно от тебя?» Нахально вскидывает вверх брови. «Ничего» заявляет непоколебимо. Хмурюсь. Раз так, то тогда вообще не понимаю причины своего похищения. «От Волкова?» спрашиваю, уже усмехаясь. «Мои нервы не выдерживают напряжения». Еще одно слово, и я закричу. Я на грани истерики. Пытаюсь совладать с эмоциями, но испытываю слишком большой шок от выходки сестры. Не понимаю, как она могла докатиться до этого. Он тебе ни копейки не даст», — заявляю открыто и честно. «Мой муж не станет вестись на шантаж. Он одним щелчком уничтожит злату. Только стоит ему узнать, кто является инициатором моего похищения, так он даже мокрого места от нее не оставит. Как можно быть настолько глупой и недальновидной? Идиотка. Других слов нет у меня. Звони Ярославу». Говорю, пересиливая накрывающую панику. Держусь стойко и твердо, не хочу показывать злате свое истинное состояние и опоясывающий страх. Признавайся, где я, моли о пощаде. Может быть, Волков сжалится и не станет тебе мстить. Конечно, вся моя бравада напускная. Мне дико страшно за нашего малыша, ведь если что-то пойдет не так, то он может не дожить до утра. Осознавать это ужасно. «Сдался мне твой Волков», — фыркает, отмахиваясь от моих слов. «Ты не настолько важна, чтобы ссориться с Ярославом. Или думаешь, я не в курсе, что ваш брак существует лишь на бумаге?» Презрительно смотрит на меня. Она чувствует себя победительницей. «Ты ему нужна, лишь бы получить наследство и только?» Как только яр доберется до денег, то вышвырнет тебя, как самую последнюю шавку. Ты останешься ни с чем. Дыши, Лера. Просто дыши. Не ведись на провокацию. Продолжаю себя заклинать, абстрагируясь от бушующей внутри злости. Ищу выход из ситуации. Мне нужно суметь добраться до ее ключей. Водить машину я умею достаточно хорошо. И справлюсь даже со связанными руками. Доберусь до ближайшей заправки, и там мне точно помогут. Осталось придумать, как забрать ключи у сестры. Тогда для чего тебе я? Хмурясь, свожу вместе брови. Варианты закончились. Если ей не нужен Ярослав, то для чего меня похитила? Не понимаю. Чего она этим пытается добиться? Смотри и учись, заявляет с таким видом, будто только что обыграла всех своих соперников и взяла золотую медаль на Олимпийских играх. Злата достают телефон, Набирает кому-то. Мне слышны лишь гудки. Слушаю. В динамике раздается расстроенный мелодичный девичий голос, который я тут же узнаю. «Оля?» Ахую пораженно. «Уж кого?» А ее я точно не ожидала услышать. «Лера?» Голос сестренки звенит от напряжения. Я буквально ощущаю ее шок. «Где ты? Почему звонишь с номера Златы? Тебя все обыскались уже» тараторит взволнованно. Олечка готова рассказать все, что произошло после моего ухода из палаты, а мне хочется крикнуть лишь одно слово. Молчи! Она у меня. Резко перебивает ее злато. Где? недоумевает Оля. Мы ее обыскались, признается. Оль, я... Хочу сказать младшей сестренке о своем местонахождении, но не успеваю рта открыть, как мне тут же его заклеивают скотчем. Округляя ту же со глаза, смотрю на ту, которую считала сестрой. Возмущенно мычу, дергаюсь, но ничего не могу изменить. «Так будет гораздо лучше», — с ухмылкой заявляет Златка. «Пока наша милая Олечка не сделает, что от нее требуется, больше с тобой не поговорит». Мычу еще громче, привлекаю внимание. Хочу донести до Златы, что она настоящая идиотка, рассчитает, будто Оля никому не расскажет про меня. Эгоистичная, бесприцепная тварь. Ненавижу. Как же я тебя ненавижу? А, -а, а Пытаюсь содрать скотч, но руки связаны и пристегнуты таким образом, что я никак не могу дотянуться до рта. Вне себя от бешенства поднимаюсь, но ноги не держат. Рычу, мычу, мечусь из стороны в сторону. Чувствую себя запертым в клетку диким зверем. От бессилия реву. Моя младшая, милая сестренка. Издевательски нежным голосом злато обращается к Оле. Ты же хочешь увидеть Леру? Хочешь, чтобы она родила в роддоме? Ведь так? Намеренно пугает ее вопросами. Признаться честно, у меня от них. Бегут мурашки по рукам. Малыш, маленький мой, умоляю тебя. Не появляйся раньше. Спаси нас обоих. Ощущаю толчок в животе и радуюсь, прозорливости своего крохи. Он молодец. «Что тебе от меня надо?» Убитым голосом спрашивает Оля. Кажется, она понимает, о чем дальше пойдет речь. Прислушиваюсь к посторонним звукам на заднем фоне, и мне почему-то кажется, что я слышу дыхание еще одного человека. Может быть, Оля сейчас не одна? От этой мысли надежда поселяется в сердце. Я вновь чувствую поддержку и силу. Ярослав, «Обязательно вытащит нас!» «Завтра состоится суд!» Вновь удивляет своими словами Златка. «Помню!» «Все так же убито!» Отвечает сестренка. «Но «Ну, тогда ты знаешь, что делать!» Сестра произносит с усмешкой. «Скажешь все как нужно, Отпущу твою спасительницу!» «Баш на баш!» Ха -ха. Во все глаза смотрю на Злату И не узнаю в этой стервозной суке Ту милую девушку, Которая она совсем недавно была. Ненависть, безнаказанность и полная вседозволенность в плане материальных благ и развлечений, способны сотворить из слабого духом человека монстра. Именно такое стала наша сестра. В своем желании овладеть деньгами Покровского злато перешла все мыслимые и немыслимые границы. Мне даже кажется, что сестра поехала головой. Ни один здравомыслящий человек. Не стал бы вытворять подобную дичь, а она... Кошмар. Просто кошмар. Как могло в голову прийти выкрасть живого человека для достижения своих идиотских желаний? Ярослав уничтожит Златку. Покровский ни гроша после выходки со мной ей не даст. Меня найдут, спасут, а ей будет больно и плохо. Ни Яр, ни Даня, никогда ее не простят. Осталось лишь выдержать сутки и не родить. Златка выглядит, словно сорвала куш, счастливо до одури. Даже напевает какую-то песню, которую я не знаю. Жуть. Она завершает вызов, подходит ко мне и одним резким движением срывает скотч с моего рта. «Ай!» — вскрикиваю. Больно. «Так уж и быть. Дыши!» — произносит небрежно. «Но предупреждаю. Будешь надоедать — снова заклею». Стреляют в мою сторону недовольным взглядом и размахивает куском малярного скотча, который только что сорвала с моих губ. «Златка, ты дура!» — заявляю открыто. «Ты даже не представляешь, на какие неприятности нарвалась! Волков тебя уничтожит!» «Я тебя умоляю!» — говорит максимально вальяжно. «Твой хваленный муженек сейчас гонится за скорой, думая, что ты там. Мы с Дэном его обвели вокруг пальца. Ха-ха! Мне становится дурно!» «Нет», — шепчу, чувствуя, как внутри все не имеет от ужаса. «Да», — кивает победоносно, — «ты реально не понимаешь, что творишь?» Не оставляю попыток достучаться до здравого смысла своей сестры. «Не думаешь о себе, так хоть про родителей подумай. Им каково будет, когда вскроется правда? А кто им расскажет?» — спрашивает, подходя ближе ко мне. Встает чуть ли не вплотную, ухмыляется. Ни ты, ни Оля и рта не раскроете из-за состояния отца, а мама, даже если расскажешь ей все, тебе не поверит, заявляет без зазрения совести. Молчу. Самое ужасное, а ведь она права. Мы с Олей будем молчать до последнего. По щекам текут предательские жгучие слезы. Кусаю губы, чтобы хоть немного их задержать, но без толку Не помогает. Да не переживай ты так говорит, присаживаясь рядом. «И не собираюсь тебя обижать и уж тем более волновать, а то родишь раньше срока», смеется, кивая на мой живот. «Посидишь пару дней в заперти на втором этаже, еду и воду я тебе оставлю. Не бойся, даже свет оставлю включенным, чтобы ты могла хоть телек посмотреть. А туалет, пытаюсь хоть за что-то уцепиться, мне до ужаса страшно оставаться без связи в заперти». Я реалист и прекрасно понимаю, что от стресса могу родить. Двое суток в одиночестве очень много. Если Ярослав не найдет меня раньше, то не выживу ни я, ни наш ребенок. Но почему? Почему я не послушала Макса? Он ведь настойчиво убеждал меня везде ходить с охраной, даже в туалет. Как же я была глупа. «Ведром обойдешься», — заявляет, смотрит на часы и сводит вместе брови. «Давай, поднимайся!» Не сильно толкает в бок. «Мне пора. Делать нечего. Со связанными руками я все равно ничего не могу. Да и если бы они были развязаны, оказать должное сопротивление бы не вышло. Любое резкое движение может спровоцировать отслойку плаценты, разорвать пузырь или напугать до жути ребенка. И чтобы сохранить шанс на жизнь нам с малышом, Мне приходится делать колоссальные усилия над собой, чтобы покорно проследовать за сестрой и позволить себя запереть в комнате. Других вариантов у меня нет. Руки развяжи, требую сразу же после того, как переступаю порог. О, нет! Златка отступает назад, хватается за дверь и спешит как можно скорее оказаться в коридоре. С этим как-нибудь сама закрывает дверь. Ты прикалываешься? не веря, спрашиваю у нее. «Руки развяжи мне немедленно!» Но вместо ответа раздается лишь тройной поворот ключа, а за ним я слышу удаляющиеся шаги и рев авто. Златка уехала. Ненавижу. Кричу в сердцах, размахиваю руками и, плача, ударяю в стену. Вдруг ногам становится неестественно тепло. Опускаю глаза, смотрю на пол и вижу как подо мной растекается лужа.